Глава двадцать девятая. Артёму звоню уже из машины. Набираю его номер десятки раз, слушая гудки, пока в один момент механический голос не оповещает меня о том, что абонент больше не абонент. Сколько можно меня игнорировать? Вздохнув, я роняю голову на руки, принимаюсь раскачиваться вперёд-назад. «Всё в порядке», — подаёт голос с водительского сиденья Сергей. «Как всегда. Что у меня может быть в порядке?» «Моя жизнь давно пошла по неправильному маршруту, и все петляет и петляет. Надеюсь, скоро я выберусь из этого лабиринта». «Где твой босс?» – спрашиваю, не поднимая головы. «Он не отвечает на мои звонки». «Вероятнее всего, сейчас он в аэропорту проходит на посадку». «Куда летит?» «Не могу сказать». «Ну, конечно. Зачем мне знать передвижение моего бывшего сводного брата? Кто я такая? Знай свое место, Эля». В груди неприятно царапает ноющее сердце. Сколько еще ему будет интересно мое тело? Когда он насытится и отпустит меня, тогда мы снова потеряемся в огромном мегаполисе и будем делать вид, что друг друга просто не существует. Когда он вернется, облизываю сухие губы и опять тянусь к телефону. Набираю сообщение и отправляю его. «Не знаю», – неопределенно пожимает плечами Сергей. Я совсем ему не верю, вот ни капельки. Всё ты знаешь. Как мне с ним связаться? Что-то срочное? Если нет, то Артём Сергеевич свяжется с вами сам. Ну да, как же, надувая губы, обиженно засопев. Он никогда не связывается со мной сам. Делает это через своих работников. В этот раз было именно так. Проходит неделя, время тянется, как резина. Мне присылают на дом продукты, иногда доставляют сразу готовую еду из ресторанов. Скорее всего, заказы составляет беременная помощница Артёма. У меня никто не интересуется, что мне нужно или чего мне хочется. Всегда один и тот же набор. Сергей возит по делам и работает охранником, когда я делаю вид, что хочу прогуляться. Этого огромного мужчину в тёмном костюме сложно не заметить. Он везде следует за мной по пятам. Я не понимаю, к чему эта охрана мои долги уплачены, и вроде никто не пытается меня убить. Но и не спорю. Все еще помню, как парни Давида запихнули меня в машину и отвезли в лес. Также я не забыла о трех незнакомых парнях, которые шли явно за мной вплоть до жилищного комплекса. По вечерам много разговариваю с дочерью и Ниной Владимировной. Мы продлили их пребывание на юге еще на три недели. Наде очень нравится море, они много плавают, едят свежие овощи и фрукты. Дочь восхищается персиками. Несколько раз повторяет, что никогда таких вкусных не ела. Мне нестерпимо хочется всё бросить и рвануть к ней. Жутко соскучилась. Прижать к себе свою малышку, зацеловать, вдохнуть запах её волос. Лежать рядом с ней, разговаривать обо всём на свете и смотреть, как она засыпает». Я совершенно не приспособлена ничем не заниматься, поэтому пару дней подряд изучаю вакансии на сайтах по поиску работы. Ищу себе что-то подходящее. Отсутствие образования всё усложняет. Мне отказывают в нескольких местах, и я даже подумываю опять вернуться в какое-нибудь казино или податься в сопровождение, как меня неожиданно берут на должность официантки в ресторане недалеко от дома. Пытаюсь поставить Артёма в известность об изменениях в моей жизни, но до него не достучаться. Я даже пару раз спрашиваю Сергея, жив ли его босс, все ли с ним в порядке, на что получаю положительный ответ и расстраиваюсь. Почему тогда он не звонит? Встречи в номере тоже прекратились. Иногда ночами я просыпаюсь от снов эротического содержания. Мой воспаленный извращенный мозг транслирует порноролики ролики с участием моего сводного брата и меня в двух временных плоскостях, прошлом и настоящем. И я не знаю, что мне нравится больше — вспоминать наши первые робкие касания и поцелуи или то, что происходит в отеле, где места поцелуем совсем не остаётся. Одним июльским утром, когда на город наконец-то решает пролиться дождь, я выхожу на работу — Долго собираюсь, несколько раз переодеваюсь, нервничаю. Головой понимаю, что ничего страшного и нового не произойдёт. Мне уже двадцать восемь, и работа официантки явно не самая худшая, что со мной было. Я работаю уже несколько дней. Просто как стажёр, таскаю пустую посуду на кухню, протираю столы. Учу меню и винную карту. Пару раз вижу знакомых, которые были частыми гостями у Давида, Они делают вид, что не узнают меня, а я их. Мне так проще, я пытаюсь начать все сначала, с самого низа, но когда-нибудь я поднимусь с колен. Эля, обслужи пятый столик, торопит меня администратор, когда я появляюсь с подносом, полным чистой посуды в зале. Время раннее, персонала еще очень мало. Те, кто работают давно, выходят в основном в вечернюю смену. Клиентов больше, значит, и заработка тоже становится больше. Мои смены в основном утром и днём. Вечера я освобождаю, каждый день надеюсь, вдруг Николаеву захочется увидеть меня именно сегодня. На пути к столу номер пять я запинаюсь в проходе о собственные ноги. С трудом удерживаю равновесие, как и улыбку, заставляю мышцы лица тянуть уголки губ вверх. Нужно быть приветливой и вежливой, несмотря на то, что мой любимый мужчина Сидит в ресторане с другой женщиной и улыбается ей так, как не улыбался мне никогда, либо очень давно. Если это деловая встреча, то я балерина».